ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ Дух Карла Мартеллы исчезает, но, оставаясь на Венере, Данте видит другую светлую душу. Это Куница, родственница графа Эцелино Ди Романо. Она предсказывает поэту различные горестные события, которые должны постигнуть Италию после 1300 года. а затем исчезает, и на смену ей появляется Фулько из Марселя, Трубадур, впоследствии ставший монахом и епископом. Он рассказывает о своей безграничной любви и указывает на Иерихонку Рааф, неубоявшуюся врагов, и спасшую воинов любимого ею Навина. Этим указанием Фулько бросает едкий упрек папе Бонифацию VIII и римскому Клиру, мало заботившимся о возвращении святой земли под власть христиан, а всецело поглощенных материальными интересами. Когда отцом твоим я был, у Клементина, наставлен в истине, не скрыл он, что кручина с изменой гнусную постигнут царский род. Молчи, пусть чередой идет за годом год, а я скажу одно — Грядущие несчастья собою вызовут во всех сердцах участие. Меж тем блаженный дух всей силой существа стремился своего к сиянию божества, как к благу высшему для каждого создания. О души слабые! Вы не себе ли враг? Одною суетой желая обладания, вы отстраняетесь от лучшего из благ. Тут светлая душа другая мне предстала, и, видимо, вступить желая в разговор, сиянием радости окружена, блистала. Согласие выразил мне Беатриче взор, и я заговорил. — В душе моей читая, ответ желанный дай, о ты, душа святая! И молвила она с великой добротой. в земле Италии, в стране, растленной той, которая лежит между Брентой и Пиавой, есть невысокий холм. Оттуда жгучей лавой когда-то разлился огонь по всей стране, повсюду причинив несчастье без границы. Я родственный ему. Под именем Куницы известна я была в Отечестве, И мне назначено блистать не выше этой сферы, Так как и на земле я знала власть Венеры. Но, не согласно в воззрении их с толпой, Мирюсь я радостно с подобную судьбой. Стоящий близ меня вот этот дух блаженный, Сияющий меж всех, как камень драгоценный, Известность приобрел, и блеск ее таков, Что не затмится ей и через пять веков. Ты видишь ли, что те в своих стремлениях правы, Кто для заслуг своих посмертный жаждет славы? Несчастью этого не думает народ, живущий в слепоте утальямента вот. Раскаянье он не знает, побежденный. Но вскоре паду, и народ ожесточенный восстанет, Долг забыв в безумии своем, И близ Веченцы вот прольется кровь ручьем. Где с зили голубым сливается коньяко, Есть некий властелин с поднятой головой Он гордо шествует, меж тем, как сеть обмана Плетется для него рукою роковой. И фельтро гражданам назначено бесспорно Их злого пастыря оплакать гнусный грех. Его деяние куда преступней тех, Какие Мальтою наказаны позорно. Едва ли ищется такой громадный чан, Где поместится кровь из всех ферарских ран. По каплям счастье возьмется кто едва ли. В таком обилии, привычной рукой, Клевреты пастыря Крофету проливали. Стране и партии принес он дар такой, Согласный с нравами и вкусами народа. Над нами высятся в лазуре небосвода Престолы ангелов, господни зеркала, И отражают суд, который справедливо Святая власть его над всеми изрекла. Вот почему тебе вещала я правдиво. Окончив речь свою, она замолкла вдруг. И тут же, удалясь, вступила в светлый круг, где ранее была. Но вскоре я, с немалым восторгом увидал, что близится другой уже известный дух. Сиянием нежно-алым блистал он, как рубин сверкает дорогой под солнечным лучом. Здесь радости порывы у духов праведных Так яркий и так живы, как к смеху смертного, Но вверженная в сень гиены огненной скорбит безмерно тень. Всевышний видит все, и ты проникновенно в Его велениях читаешь Светлый дух, так я заговорил. И Серафимов слух, чудесным пением лаская неизменно, Зачем не хочешь ты мне молвить ничего? Я сам не стал бы ждать вопроса твоего, Когда б в душе твоей я мог читать открыто. И Дух заговорил: Равнина, что покрыта водой, которую в обилии дает Великий океан, им вся земля обвита, От солнца далеко за горизонт идет, который заменен. чертой Меридиана. Лежит меж берегов враждующих она, и на одном из них была моя страна меж Эбро-голубым и Магрой, где Тоскана лишь незначительным путем отделена от ближней Генуи. На равном расстоянии от точек, где с зарей восходит дня сиянье и где закат его на стороне одной Буджеа там видна, с другой мой край родной И воды гавани, олевшей нашей кровью. Я Фулька назван был, и ныне свет любви я разливаю здесь, Которого струи проникли в душу мне. Столь пылкою любовью, как я, Не сам Алкид в былом не пламенел, когда почувствовал Иолы нежный узы. Не та, кому отцом был финикийский Бел дух, оскорбившая Сихея и Криузы. Не Родопея так, который Демофон вернуться опоздал. И здесь таков закон, что духи светлые не знают сокрушений по поводу своих забытых прегрешений, которых самый след из памяти исчез. но в благости Творца все счастливы бесспорно, чьей воли зиждущей вселенная покорна, и в созерцаниях им созданных чудес. Здесь научаемся мы благу, чье влияние из мира горнего сходит в дальний мир. Теперь еще одно скажу я в назидание, и этим водворю в душе смущенный мир. Узнать желаешь ты, сиянием окруженный, Кто этот светлый дух поблизости моей, Блистающий, как луч водою отраженный. Так знай же то, Раав, который светлее лучезарней всех Блистает дивным светом. И первую из душ, которым сам Христос Победу и своей спасение принес — Прощенная Рааф предстала в небе этом. Как пальму в небеса Господь ее вознес, Как знак победы той, которую руками своими Одержал прибитыми к кресту. Она, когда вступить готовился с войсками, Вождь Иисус Новин в святую землю ту, Которую забыл первосвященник Рима, Спасла бойцов его. Флоренция — росток от города того, где был неумолимо, спаситель осужден, и тем неутомимо распространяется губительный цветок. Плененные того растения лепестками, там пастырь и овец становятся волками. Взамен писанию церковный лишь декрет, там изучается в усердии немалом, и папою самим, и каждым кардиналом. ни вслед Архангелу, ни в дивный Назарет, увы, направлены их помышления ныне. Но приближается желанная пора, когда и Ватикан, и римские святыни, кладбище воинов апостола Петра, все то, что предано во власть прелюбодею, освободит Господь десницею Своею.